Часть вторая. Отражение Луны. Конец июля-октябрь 1952 года. Глава двенадцатая. В следующие дни Николя сбегала и сестру, и отца, и виделась с ними лишь мельком. Она понятия не имела, как те оказались в винном погребе. Хотелось расспросить их обо всем и добиться правдивого ответа об убийстве. Но инстинкт самосохранения заставлял молчать. Постепенно Николь научилась прятать воспоминания поглубже. Прибывая в унынии, она размышляла о том, чему не место хранилищах памяти. Можно ли избавиться от преследующих образов? Или они будут лежать на дне, пока не начнут смердеть? А что, если она не сможет себя контролировать? Николь прикрыла рот ладонью, словно боялась, что правда ускользнет от нее. Но в сновидениях память то и дело взывала к ней. Родных удивляло ее поведение. Как-то утром Сильвия даже заглянула к ней в спальню. Сестра собиралась на работу и хмуро посмотрела на Николь. «Я бы хотела с тобой поговорить», — сказала Сильвия, прислоняясь к двери. Николь уловила в ее голосе новые нотки. «Может, это угрызение совести?» Девушка отвернулась к окну, не в силах посмотреть сестре в глаза. И что Сильвия забыла у нее в комнате? Николь наблюдала, как вверх по стволу дерева бежит ящерица. Ничего другого ей не оставалось, ведь она оказалась себе загнанной в угол. Я хотела пролить свет на тот разговор, который ты подслушала. Николь резко повернулась к сестре. Лучше, чтобы ты услышала все от меня. Девушка уставилась на Сильвию. Та замешкалась, словно взвешивала слова. Послушай, американцы спонсируют оппозиционную вьетнамскую партию. Антикоммунистическую, чтобы одолеть Вьетминь. На кону жизнь людей поэтому все нужно хранить в тайне. Могу ли я довериться тебе? Почему американцы просто не могут поддержать французов? Мне кажется, они считают, что мы уже отошли на второй план. А ты так не думаешь? Конечно, нет. Сильвия выпрямила спину. Но оппозиция вьетменю только сделает нас сильнее. Папа тоже в этом участвует. Я об этом и хотела сказать. Он участвует но правительство не должно пока знать о новой партии и ее армии. Это подорвет его положение, если не хуже. Николь сощурилась. «Значит, Марк не торговит шелком. Ты, Марк, папа, все замешаны в этом деле». «Во благо Франции ты же знаешь, что больше всего заботит папу». Николь покачала головой. Решив с головой окунуться в работу, Николь направилась прямиком в магазин. К концу дня ее глаза горели а мышцы ломила от усталости, ведь она переносила с места на место тяжелые рулоны шелка. Правда, чувствовала себя уже лучше. На следующий день Николь перекрасила магазин в роскошный бирюзовый оттенок, нежный, словно скорлупа утиного яйца. За последующие дни она набрала цветков лотоса для витрины и привела в порядок верхнее помещение, приспособив его для жизни. Отполировала мебель пчелиным воском, надраила кафельный пол ароматным лимонным мылом, Часами она сшивала лоскуты шелка вместе, чтобы сделать сияющие занавески, подушки и покрывала в тон. Николь научилась создавать абажуры с кисточками и придумала, как сделать из шелка красивых птичек с перышками, которых она повесила в прихожей. После этого она взялась шить шали и шарфа на продажу. Магазин наводнили молодые вьетнамки, желавшие приобрести такие аксессуары. И магазин шелка превратился в центр ее жизни. Там она чувствовала себя в безопасности и собиралась сделать карьеру. Однажды вечером она случайно встретила на улице Улан. Мысли Николь тут же заметались. Что же сказать подруге? Как смолчать о смерти ее двоюродного брата? «Привет», — сказала Улан. «Прости, в последнее время я тебя не навещала, была занята мамой». Николь переступила с ноги на ногу, стараясь унять волнение. «Ничего страшного, я, я тоже была занята». «Хочешь, можем спеть? Мама сейчас спит, а у меня есть немного свободного времени». «Даже не знаю», — замешкалась Николь. «Я очень устала». «Давай, это тебя немного растормошит. Не всегда помогает в конце дня». Николь уступила, и они вдвоем поднялись наверх. «Комната очень красивая». Улан окинула взглядом помещение, отмечая, как оно изменилось. «У тебя талант». Они запели, но Улан выглядела ужасно подавленной и сердце Николь сдавило от не совести. Обе девушки пребывали в удрученном состоянии и вскоре сделали передышку. Николь открыла бутылку имбирного пива и передала Улан. «Присядем на диван», — сказала она как можно более расслабленно. Улан притихла. Она молча смотрела на бутылку в руках. «Боже», — подумала Николь, «сейчас она скажет мне, что ее кузен Чан мертв». Во рту появился неприятный привкус. «Неужели у действительно есть вкус?» Николь пыталась придумать, с чего начать разговор. «Как твоя мать?» «Хуже. Значит, вот в чем дело. Николь испытала облегчение, пусть это было не слишком благородно. Ее осматривал врач. Он ничем особо не помог. Николь протянула подруге руку. «Если я могу хоть что-то сделать...» Она подумала о своей роли в мюзикле «Ле Варьете» и порадовалась, что репетиции занимают все мысли по вечерам, хотя в поздние часы сильнее проявляется ощущение того, что она метиска. Предыдущим вечером Николь надела платье спортивного кроя ярк-розового цвета со свободной юбкой чуть ниже середины икр, перехваченная черным кожным поясом. В нем она чувствовала себя шикарно, но наряд словно подчеркивал растущий внутри Николь конфликт. Днем она посвящала свое время вьетнамской стороне жизни, все больше отдаляясь от французских корней. Это пугало Николь. Что останется у нее без семьи? Ей хотелось обсудить все с Улан, но придется умолчать об убийстве, из-за которого все и началось. «Ты стала лучше петь», — похвалила ее Улан. Подруга говорила правду. Много практикуясь, Николь обрела контроль над голосом, и это придало ей сил. Джерри широкой улыбкой сообщил ей, что она произведет на публику неизгладимое впечатление. «Давай попробуем еще», — сказала Николь. Улан встала и искренне улыбнулась ей. Все не так уж и плохо», — размышляла Николь. «Если думать о хорошем, то, может, и померкнут те ужасные картины, свидетелем которых она стала в ночь убийства». Николь погрузилась в размышления, что до Марка придется смириться с тем, что она узнала о нем. День тек неторопливо, и Николь решила перебрать товар в магазине, разложив ткани по цветам, от прохладных синих и зеленых тонов и до оранжевых, красных и пурпурных. Цвета много значили для нее. синие сиреневые дни, проведенные фьюэ, красный символ ее гнева, а желтые — тепло летнего сада. Ей нравилось находиться среди шелка, закутываться в ткань и воображать себя наложницей императора. В те времена, должно быть, жилось куда проще. Николь водила ладонями по шелку, и прикосновения к нему успокаивали ее. Она подумывала посетить деревню, где люди ткали шелк целыми семьями. а большей части дом Дюваль доставлял товар из пригорода Хюэ. Но не помешало бы найти местного поставщика. Николь знала все о шелке, как, к примеру, зависит качество толщины нити, какую роль играло плетение столь плотное, что и не заметить или грубое и дешевое для повседневных тканей. Размышление Николь прервал чей-то голос. Значит, ты все еще здесь? Николь резко обернулась, кровь отхлынула от ее лица, и она уставилась на знакомую щербинку между зубами. Перед ней стоял тот молодой вьетнамец, кузен, улан Чан, которого убили в подвале отеля. Не может быть, я думала, что ты мертв. «Ты думала, я мертв?» «Я... В смысле, я...» Николь еле успевала сглатывать слюну, потрясение накрыло ее волной. «Значит, ты в курсе про убийство?» «Я ничего не знаю». Она потерла затылок. Она не собиралась отвечать ему с вызовом, о чем пожалела сразу же, стоило парню подойти на пару шагов ближе. Николь обогнула стол, прячась за ним и, соображая, что сказать. Чан подошел к ней вплотную и положил руки девушки на плечи. Он был немного выше ее ростом и смотрел прямо в глаза. Николь не оставалось ничего другого, как ответить на этот взгляд, хотя он проникал в самую душу. Сможет ли она совладать с собой и ничего не выдать? «Правда?» — фыркнул парень. «Да», — смело ответила Николь, хотя перед мысленным взором все еще стоял тот убитый парень. Она старалась не отводить взгляда, но глаза защипала, и Николь часто заморгала. «У тебя что-то с глазами». Чан прищурился. Она услышала шуршание колес за дверьми магазина и виск тормозов. Открылась дверца и снова захлопнулась. Инстинкты подсказывали Николь, что нужно бежать. «Ну так что?» Чан все так же пристально смотрел на нее. Когда он сильнее надавил ей на плечи, Николь показала, что он читает ее мысли. Ее мозг заработал еще быстрее. «Просто я тебя давно не видела. Кто-то из соседей сказал, что ты вернулся в деревню». «Это правда?» У Николь вспотели ладони. Она кивнула, понимая, насколько неубедительна ее отговорка. «Кто же из соседей?» Чан саркастично улыбнулся ей. «Не помню, может, даже твоя кузина Улан?» Парень схватил Николь за левую руку и заломил ее девушке за спину. Потом слишком тесно прижался к ней, дрожа от напряжения и злости. От него пахло перченым луком и уксусом. Николь стеснула зубы, стараясь не расплакаться. «Прошу, не делай мне больно, я ничего не знаю». «И все же ты слишком потрясена тем, что увидела меня». Чан отпустил ее. Николь прокашлялась, не в силах расслабиться. Она пыталась прочесть что-то по его глазам, тщательно подбирая слова. Неверная фраза могла дорого ей обойтись. «Почему ты здесь?» — наконец спросила Николь. Он на секунду опустил голову, потом вновь посмотрел на нее пламенным взглядом, и хлопнул левой ладонью по столу. «Мы думали, что мой брат вернулся в шелковую деревню, где мы с ним родились. Но его там никто не видел. Его мотоцикл все еще стоит здесь, с полным беззабаком. Он держал его в сарай за магазином «Улан». Но мы не понимали, почему он оставил его». «У тебя есть брат?» «Его тело нашли в реке. Я должен был рассказать «Улан». Животные растерзали его труп, но очевидно, что он умер от выстрела в грудь. Внешне мы с ним очень похожи. Нас называли близнецами, хоть он и выше ростом. Говоришь, что ничего об этом не знаешь. Николь уставилась в пол, потом снова посмотрела на Чана. «Я...» «Французы его застрелили». «Я сочувствую твоей утрате, но с чего ты решил, что это французы?» «А кто же?» Чан нахмурился. «Мой брат стоял на учете в полиции за националистской агитацией. С чего бы стрелять в него?» «Значит, он совершил преступление?» «Он был в Мизон-Сентраль?» «В смысле, в Хуало?» «Чан лоб». «Так вы называете тюрьму?» «Адская дыра», — кивнул он. «Я знаю, как это переводится». «Насколько нам известно, брат там не был». Николь сделала глубокий вдох и увидела за яростной маской Чана страдание. Неправда, очень жаль, но не понимаю, почему ты решил, будто я что-то знаю. Все из-за твоей реакции приведи меня. Я же объяснила, просто сильно удивилась. Николь замолчала. И что ты теперь будешь делать? Найду тех, кто его убил. Конечно. Николь опустила взгляд на прилавок. Чан покачал головой. Он был хорошим парнем. Мы считаем, что так могли отомстить за убийство французского чиновника. Хотя он к этому и не причастен. Николь хотела сменить тему разговора. Почему Вьетмин снова бросает нам вызов? Я думала, что борьба уже закончилась. Это война. Ничего не закончится, пока мы не одержим победу. Вся ваша экономика держится на экспорте нашего сырья. Нашего. Но что насчет цивилизационной миссии? «Французы хотят лишь улучшить благосостояние страны». Парень сплюнул на пол. «Во славу Франции!» Николь знала, что его слова несправедливы. Французы старались дать людям образование, укрепить и другие сферы жизни страны. «Знаешь, что было, когда пришли японцы?» спросил Чан. «Немного». «Они мирились с вами, французами, пока мы голодали». Последние слова... Чан чуть ли не прошипел, а Николь снова занервничала. Она покачала головой, подумывая отступить к двери. Ходили истории о том, что японцы забрали запасы риса, и начался ужасный голод. По слухам, на улицах Ханоя лежали горы трупов, оставленных гнить. Но Николь не знала, правда ли это. Девушка закусила губу. «Ты называешь меня француженкой, но я наполовину вьетнамка. В любом случае, когда войну проиграли, японцы расстреляли французов». Она глянула в сторону двери. Чан скрутил сигаретку и достал спичечный коробок. «Надо просто заболтать его», — решила Николь. «Мы вернули себе страну, но тут вы, французы, опять явились со своими союзниками. Старый квартал претерпел ужасные разрушения, как и район Сити-Университи». Чан замолчал и уставился в пол. Среди воцарившейся тишины Николь придумывала план действий. Без сомнений парень верил во все, что говорил. но ее отец Не застрелил бы брата Чана без причины?» «Скажи», — прикурив, спросил парень, «что твоя семья делает сейчас в Ханое?» Николь пожала плечами и принялась сматывать шелк, оставшийся на прилавке. «У твоего отца важный пост». Чан сделал глубокую затяжку. «Думаю, ты мне поможешь». Николь насторожилась, не зная, к чему он клонит. «Вскоре город будет в осаде, и ты могла бы посодействовать». «Зачем мне это?» «Ведь ты сама сказала, ты наполовину вьетнамка, разве не так?» Николь посмотрела Чану в глаза, столь же черные, как и у нее самой. «Хочешь узнать больше? Я могу тебе многое показать. Завтра, после закрытия магазина, идем со мной. Буду ждать тебя на углу». Николь неторопливо кивнула, делая вид, что размышляет. «Откуда ты знаешь, что я не расскажу все отцу?» Чан прищурился и улыбнулся. «Кто-то подсказывает мне, что не расскажешь, маленькая метиска!» Тем вечером Николь поздно ушла из магазина, надеясь избежать встречи с соседкой. Чан жив, но убит его брат. Конечно, он тоже приходился к кузенам Улан. Вернувшись домой, Николь надеялась незаметно проскользнуть в спальню, чтобы побыть наедине с собой. Но в холле ее встретил отец. «Ах, вот и ты, дорогая!» Сказал он коротко, но дружелюбно и протянул руку. Николь послушно прошла за ним в главную гостиную, где увидела Сильвию. Сестра улыбалась Марку, который стоял позади изогнутого дивана ар деко Сильвия протянула ему руку. Он не принял ладонь, но Николь хватила одного этого жеста. «Насколько ты знаешь, Марк ведет дела Сильвии, Сильвией», — сказал отец. «Нам поступил большой заказ на шелк». Сердце подпрыгнуло в груди, когда Николь услышала ложь из уст отца. Девушка села как можно дальше от всех, на стул с жесткой спинкой возле камина. Комнату заполнили любимые желтые розы Сильвии, и от этого приторно-сладкого аромата Николь затошнила. Она взглянула на Марка, и он одарил ее все той же широкой улыбкой, которая прежде вызывала в ней восторг. Николь отвернулась, не ответив ему тем же. Однако сердце ее разрывалось на части. Душа наполнилась чувством необычайной беспомощности. Николь не могла даже взглянуть на Марка. Вместо этого она уставилась на каменную полку, где стояла коллекция сине-белого вьетнамского фарфора XV века. Эта комната, как и многие другие, была оформлена в индокитайском стиле. На полу лежала глянцевая плитка с цветочными мотивами, прикрытая по центру небольшим антикварным вьетнамским ковриком. Горели лампы, создавая в гостиной уютную атмосферу, хотя Николь никакого уюта не ощущала. Она смотрела на темнеющее небо за двумя огромными окнами. Сезон дождей еще не закончился, и на улице снова шел ливень. Она слышала стук капель, что срывались с карнизов и собирались в лужи на веранде. И безумно хотелось выбежать на улицу и постоять под дождем, чтобы вода смыла ее боль. «Я хотел собрать всех вас», — сказал отец потому что по городу ходят разные слухи. Что бы вы ни слышали, нет никаких свидетельств того, что в Вьетминь приближается к Ханою. Угрозы нет, хочу заверить вас. Значит, живем как прежде? Улыбнулась Сильвия. Вот именно. Николь заметила, как яростно закивал Марк. Он поймал на себе ее взгляд и снова попробовал улыбнуться, но она опять отвернулась. Правда оставалась правдой. Все трое были в том подвале отеля. Все участвовали в убийстве брата Чана. На короткое мгновение Николь захотелось вернуться в прошлое. Несмотря на размолвки, она любила сестру, но вновь и вновь вспоминала ее в объятиях Марка, что вызывало на душе пустоту. Сильвии досталась красивая личико семейный бизнес, а теперь, по всей видимости, и мужчина. «Я слышала, что город будет в осаде» сказала Николь, нарушая тишину и пытаясь унять внутренний ураган. «Николь, где тебе такое сказали?» спросил отец. Она пожала плечами. «Ерунда!» возразила Сильвия. «Разве ты не слышала слова папы?» «Я не с тобой разговаривала», — огрызнулась Николь. «Ради всего святого не будь ребенком». Стараясь не обращать внимания на то, как сильно задели ее слова сестры, Николь повернулась к отцу. Во время войны люди сильно голодали? Французы не так уж сильно. Я говорю о вьетнамцах. Отец выпятил вперед подбородок. Голод был зверский. Говорят, что трупы горами лежали на улицах. Да. Не думаешь ли ты, что у них есть причина тащить на зуб? Мировая война давно закончилась, дорогая. Нужно смотреть в будущее и дальше строить крепкий французский Индо-Китай. Николь загнула брови, но ничего больше не сказала. Она посмотрела на отцовские ладони. Руки убийцы. Не зная, как можно и дальше любить его. Странно, но все же она его любила. Однако доверие и любовь — разные вещи, — напомнила себе Николь. А что насчет Марка? Зачем он проявлял к ней такую заботу и симпатию, когда все это время желал Сильвия? Николь ни о чем его не просила. Он ничего не обещал, но все же она не сомневалась, что между ними промелькнула искра. Чувствовала это, как и он. Их отношения могли пойти по миллиону дорог, но теперь не осталось ни одной. Она снова старалась найти в уме оправдание случившемуся. Марк не знал, что произойдет. Он не хотел становиться свидетелем убийства. Его вынудили. Воскрешая в памяти момент, когда Марк целует Сильвию, Она неизменно видела всколыхнувшуюся челку, упавшую на грудь голову, слышала отвратительное бульканье. Марк, сестра, голова убитого юноши были связаны воедино, навеки вечные. «Разве может Николь теперь думать о нем?» И снова стало до боли обидно. Щеки вспыхнули, но нет. Она не заплачет перед ними. Николь встала и бросилась прочь из комнаты. Случайно она задела стеклянную вазу желтыми розами. И та с грохотом разбилась. Но Николь не сбавила шагу. Холли набрала в легкие побольше воздуха и обхватила себя руками. За спиной раздались повышенные голоса. И следом за ней появился Марк. «Николь, что такое? Почему ты огорчена?» Она не могла вымолвить ни слова, как и взглянуть на Марка. Николь упрямо отвернулась. Он коснулся ее руки, но девушка смахнула его ладонь. «Не трогай меня», — произнесла она, стараясь не выдать дрожи в голосе. Я в чем-то провинился. Николь повернулась к нему лицом. Это ты мне скажи. Похоже на то. Не расскажешь, в чем дело? Это как-то связано с твоей матерью? С тем, что у нее скоро день рождения? С мамой. Сильвия рассказала о ее смерти более подробно. Мне очень жаль. Марк замолчал, подбирая слова. Его взгляд наполнился грустью. Спрятав руки в карман, он покачал головой. Конечно, ты знаешь, что моя мать тоже умерла. Это сильно отразилось на всей моей жизни. Я тебя понимаю. Ничего ты не понимаешь. Под сердитым взглядом Николь Марк замялся. Но твоя мама не умерла, когда ты появился на свет. Это мне никогда не позволяли забыть. Николь. Марк снова протянул к ней руку, но она отступила на шаг и побежала вниз по лестнице.